александр начинает читать. Она приникает к его спине, чтобы следить за текстом из-за его плеча. В конце первого акта она награждает его поцелуем в лоб. Во втором она плачет от полноты чувств. Обняв как следует, он благодарит ее и продолжает чтение. Она сильнее прижимается к его спине потрясенной сцены насилия над Аделью. В третьего акта она двумя руками обняла меня за шею, и не только грудь ее опускалась и поднималась, но самое сердце ее билось у моего плеча. Четвертый акт вызвал у нее такой энтузиазм, что она чуть не задушила александр. «Твои пьесы играть нетрудно, но только от этого рвется сердце. О, ля-ля, дай же мне!» «Поплакать, ладно? Ах же ты, старый пес, откуда ты так знаешь женщин? -то? Ты же наизусть их знаешь!» Зато пятый акт ей не нравится, слишком дрябло. Александр вынужден был его смягчить по указанию мадемуазель Марс. Мари требует, чтобы он тотчас же переделал его в спальню у мужа, который, к счастью, сегодня дома не ночует, а утром Александр прочтет ей написанное прямо в кроватке. Он подчиняется. Она в восторге. Для роли Антонии предлагает Бокажа. Александр не в восторге. Бокаж был тогда красивым малым, 34-35 лет, прекрасные черные волосы, прекрасные белые зубы и прекрасные глаза с поволокой, способный выразить три важнейшие в театре вещи – суровость, волю, меланхолию. Что касается физических недостатков, то у него были острые коленки, большие ступни, ноги он волочил и говорил в нос. Но поскольку три первых недостатка не так уж существенны, мари стоит на своем. Бокаш приходит завтракать. Александр снова читает Антони. Бокаш захвачен. Это не пьеса, не драма, не трагедия, не роман в чистом виде. Но все вместе. Он берет на себя переговоры с Кронье. Александр называет свои условия те же, что у Гюго. Пьеса должна быть принята без рассмотрения какими-то ни было комитетами, И после принятия и официального чтения у директора он получает аванс в тысячу франков. Кронье встречается с ним на следующий же день. Я начал читать. В третьем акте Кронье вежливо боролся со сном. В четвертом он спал, максимально соблюдая приличие. В пятом он захрапел. Александр расписывается в получении тысячи франков и на цепочках уходит. Начинаются репетиции. Первые после своего народного театра «Вилер Котре» Александр сам занимается постановкой. Прежний опыт и тот, что он приобрел, глядя, как ставят его пьесы в театрах «Водевиль», «Комедий францесс» или «Адеон», помогают актерам использовать качества, которых они сами у себя не подозревали. Дорваль, наряду с сердечностью, продемонстрировал достоинства, которых я за ней совершенно не предполагал. Даю Бакажа, за которым я признавал вначале лишь некое дикарство мизантропа, были моменты поэтической печали и мечтательной меланхолии, преждесвойственным лишь Тальма, Часто появляется ангел Виньи из чистой дружбы к Александру, а в осени потому что присматривает за Мари, и дает кое-какие полезные советы. Я сделал из Антони атеиста. Он заставил меня убрать из роли этот оттенок. 6 февраля перед судом присяжных начинается процесс 19 республиканцев. Александр прерывает репетиции с 12 по 15 февраля, чтобы присутствовать на обвинительной и защитительной речи. Как в большинстве политических процессов атакует защита, но в 19 веке, когда революции не было делом рук людей,